Глава восьмая. Степь. Когда я открыла глаза, меня ослепило яркое солнце и блики, которые сверкали и переливались на глади озера. Произошедшие события сразу вспыхнули в памяти, и я с разочарованным стоном закрыла глаза обратно. Вставать не хотелось. И не только из-за печальной реальности, но и из-за пульсирующей в висках боли, как будто голову сдавливал невидимый обруч. Проснулась, — раздался голос Демира. Я снова открыла глаза и с трудом приподнялась. Раненое плечо сразу заныло, а я с ругательствами поморщилась. «Осторожно!» Демир в мгновение ока оказался рядом и помог мне сесть. Я огляделась. Мы находились на берегу озера, в тени от ветвей тонких сосен и огромных валунов. Это озеро называлось Рваным, потому что походило на гигантскую рану или дыру в одежде. Берега тут были неровными и заостренными, из-за чего тут встречалось много заливов, которые плохо просматривались с воды. Водоем тянулся почти по всей границе между Орамарисом и Кумларом. Проехать по суше можно было только далеко на севере, откуда мы прибыли, и на юге, вблизи пустыни. — Как себя чувствуешь? — спросил Демир. Голова болит. Это от похмелья. Отлично. Из-за тебя у меня теперь еще и похмелье. Пробормотала я, потирая виски. Прости. Демир посмотрел на меня взглядом выброшенного на улицу щенка. И мне стало его даже жаль. Эй, ты чего? Конечно, я не виню тебя за похмелье. Я поспешила его успокоить. Из-за меня ты получила рану. из за это я тебя не виню. Я по-дружески положила руку ему на плечо. Демир опустил голову. Выглядел он уставшим и подавленным. У меня закралось подозрение, что он опять ночью не спал. У меня закралось подозрение, что он опять ночью не спал. Неудивительно. Вся его семья, с которой он хотел познакомиться, оказалась повешена, а ответственен за это мой кровожадный дядя. Может, и правильно, что меня ранили. Кровь твоей семьи за кровь семьи Женбулата. Должно быть хоть немного справедливости. Бред, Шамай! Глаза Демира загорелись таким возмущением, что мне показалось, он сейчас даст мне по шее. Не сми больше никогда ничего подобного говорить. Ты не имеешь к нему никакого отношения. И для меня ты тоже семья. Забери свои слова назад. Я... Такая его реакция меня ошеломила. — Забирай слова назад! — снова потребовал он. — Забираю. — Глупая принцесса! Престыженно опустив голову, я вцепилась в подол Дегелла. — Есть хочешь? — внезапно предложил Демир. Я закивала, по-прежнему не поднимая на него взгляда. — Сейчас принесу. Демир отошел к костру, который потрескивал неподалеку. А я глянула на свое плечо. Дегелл был разодранный, и пропитан кровью в том месте, куда вчера вонзилась стрела. Через дыру просвечивали бинты. Перевязка вспомнилась с трудом, словно в тумане. Но я отчетливо помнила, что обратно рукав не надевала. Сейчас же он был на месте, а Дегелл целомудренно застегнут на все застежки. «Значит, раздеть он меня не смог, зато одеть хватило духу», — подумала я. «Интересно, разве мужчины не предпочитают наоборот?» «Дура, девчонка!» — вякнула ее в моей голове. «Ты бы сама предпочла, чтобы было наоборот?» «Ай, заткнись, старуха!» Я похлопала себя по лбу. «Не о том ты думаешь!» «Знаю!» «Держи!» Возникший передо мной Демир протянул нанизного на палку жареного зайца. При виде аппетитно пахнущего мяса вопрос с переодеванием сразу забылся. Живот болезненно скрутило от голода, и я схватила палку, жадно принявшись грызть зайчатину. — Кто научил тебя готовить? — поинтересовалась я набитым ртом. — Никто. Часто ночевал в лесу, вот и пришлось научиться. — Видно, что опыт у тебя есть. А почему ты не ешь? — Ой, я посмотрела на зайца, которого присвоила целиком себе. «Он всего один. Будешь?» «Я уже поел». «Точно?» «Да, это все для тебя. Ешь хорошо, ты потеряла много крови. А еще пей. Вот это все выпивай». Демир протянул мне бурдюк. Я с сомнением понюхала его содержимое, но, убедившись, что там просто вода, успокоилась. Долго я спала. «Вечер, ночь и все утро», — ответил Демир. Не знаю, сколько сейчас времени, но уже полдень «Надо же, я даже ни разу не просыпалась», — задумчиво сказала я. «Если бы два года назад мне сказали, что я, наследная принцесса, буду лежать в лесу, израненная и грязная, и поедать приготовленного на костре зайца, я ни за что бы не поверила. С принцессами такого не случается». Они живут во дворцах, их моют и наряжают множество служанок, и они никогда не задумываются, откуда на столе берется столько разных блюд. Окажись я в лесу тогда, ныла бы не переставая, а еще надавала бы тебе пощечин за то, что сидишь так близко. Демир удивленно на меня посмотрел и решил отодвинуться, но я остановила его, схватив за рукав. «Нет, за эти два года моя жизнь сильно изменилась». Меня часто избивали, ломали ребра, несколько раз ранили. Я жила в грязи, нормально не мылась, плохо ела, а еще не общалась с людьми. Не знаю, к чему я это вообще говорю. Наверное, к тому, что все познается в сравнении. Я жила в ужасных условиях, и поэтому нынешние кажутся неплохими. Но два года назад я бы этого не пережила. Даже не думала, что я так сильно изменилась. Ты был прав, когда сказал, что человек может привыкнуть ко всякому. «И сиди спокойно, я тебя не выгоняю», – добавила я, заметив, что Демир ерзает, пытаясь отодвинуться на почтительное расстояние. «Я больше не та принцесса». «Нет, я вообще больше не принцесса. Я великий хан, и, возможно, я должна была пройти через все эти страдания, чтобы измениться и стать сильнее. Ведь все это имеет какой-то смысл». «Мне хочется верить, что это не просто так». «Думаешь, есть какой-то смысл?» Поспешно переспросил Демир, а потом тяжело выдохнул. «Не знаю. Ради какого смысла погибла царская семья Ура Мариса. «Я долго размышлял над тем, что там произошло. И знаешь что?» «Маркиания сдалась без боя. Она не сопротивлялась и сама открыла ворота воинам Жанбулата». вот почему не осталось следов битвы а у дворца на нас напала стража урамариса видимо это был заговор против царицы и остальных он запнулся на этих словах сжал от злости кулаки и закончил фразу сквозь зубы но я этого так не оставлю на их беду они уничтожили не всю царскую семью мое орамаресийское имя дмитрий второй «Царь Дмитрий I был моим дедом, и пусть я никогда не знал родственников из Ора Мариса, я могу предъявить права на трон». Его слова меня ошеломили. А ведь точно! Теперь, когда Женбулат так варварски уничтожил всех претендентов на трон, Демир остался единственным законным царем Ора Мариса. Знал ли об этом дядя? Возможно, теперь он попытается избавиться и от Демира. а значит, впереди нас будет поджидать еще больше опасностей. Мы не можем медлить, — решительно сказала я. Мы должны выдвигаться прямо сейчас. Нет, Шамай, ты не можешь ехать. Сегодня отдохнем, а завтра пересечем границу. Мы потеряем целый день, — возразила я. Нам нужно добраться до Тауаша как можно скорее. Ты не перенесешь дорогу, а я не хочу еще и тебя потерять. Пожалуйста, просто отдыхай. В его взгляде была настойчивая просьба, и мне пришлось ее выполнить. Но все же он был прав. Мне нужно набираться сил, чтобы не задерживать путешествие и не быть обузой. Я доживала мясо и улеглась обратно на свернутый плащ. — Ты тоже отдыхай. Схватив Демира за локоть, я уронила его рядом с собой. Он издал удивленный звук и заерзал. — Отдыхай. — повторила я. — Не похоже, что ты сегодня хорошо спал. Чтобы он не сбежал, я обвила его руку и уткнулась лбом в плечо. Наверное, он был так поражен, что даже не сопротивлялся, а недвижно лежал рядом. — Вот так-то, — подумала я. Вряд ли мы далеко уедем, если он тоже будет не в форме. И не заметила, как погрузилась в сон. До следующего утра я просыпалась только два раза. Я отдыхала долго, и мне должно было хватить сил, чтобы перенести дорогу до границы с пустыней. На ужин и завтрак Демир кормил меня грибами, ягодами и дичью. Да с ним я точно не пропаду. Сама бы я не смогла подстрелить животное, даже если бы его выставили прямо перед моим носом и держали на поводке. После завтрака мы свернули лагерь и загрузили вещи на лошадь. Из Маркиании мы сбежали на коня Демира. а значит, все свои вещи, включая одежду и оружие, я потеряла. Даже отцовские клинки и те оставила на месте битвы. Ладно, хоть аптечку и ценные документы додумалась держать при себе. Демир помог мне забраться в седло, а сам сел позади, но обхватил меня уже намного аккуратнее и даже с некоторой опаской. От этой близости мне было очень неловко, но я старалась держать эмоции под контролем. словно ничего особенного не происходило. «Романтическая прогулка в лесу. Может, так она и выглядит? Только при этом я не должна походить на восставшего из могилы мертвеца, но почему бы не помечтать?» «О чем думаешь?» — спросил Демир через какое-то время. Я вздрогнула от этого вопроса и стала лихорадочно придумывать подходящий ответ, лишь бы он не догадался, о чем я думала на самом деле. «А пустыня?» Я так обрадовалась своей идеей, что заговорила чересчур весело. Она всегда оставалась для меня темным пятном. Там опасно? «Если подумать, то везде опасно», — справедливо заметил Демир. «В пустыне главную опасность представляют пустынные кочевники, а точнее, кочевники-разбойники. Они объединяются в банды, иногда разбойничают целые кланы». Некоторые работают на Баифан, другие – на алтан третьи – на Кумлар, четвертые – на Ора-Марис. «Это правда», – кивнул Демир, когда я хмуро глянула на него через плечо. «Они наемники и выбирают ту сторону, где видят больше выгоды. Их легко можно нанять в качестве воинов. Однако так же легко они могут придать и переметнуться на другую сторону, если увидят там больше силы или больше богатств. Они живут не только в пустыне». Иногда селятся в пограничных городах и терроризируют их жителей. Пустыня не является страной. Там живет разномастный народ, в том числе беженцы из разных стран. Это нейтральная территория, где может произойти все, что угодно. Долго нам нужно будет идти, чтобы попасть в Байфан? Я видела карту, но не представляла, сколько дней потребуется, чтобы пересечь пески. Может, неделю, а может, больше. «Кошмар!» — выдохнула я. В пустыне не сплошь мертвые земли, там есть и реки, и растения. Местами она походит на наши степи, но чем дальше на запад, тем больше песков. Мы пойдем тем же путем, как и мои родители 20 лет назад. Он лежит через восточную часть пустыни, поэтому климат будет нам отчасти привычен. Правда, мои родители выезжали из Кумлара, но мы тоже попадем на эту дорогу через несколько дней. А дорога еще существует? Хм, будем надеяться. Я тяжело вздохнула. Рана меня сильно тревожила, и я не была уверена, что вытерплю долгий путь. Хотя куда я денусь, выбора все равно нет. «Ничего», — проговорил Демир, «в первом же городе купим вторую лошадь. Деньги слава духом, остались при мне». Чем дольше мы ехали, тем меньше меня напрягала его близость. Дорога и палящее солнце так выматывали, что я ощущала одну только усталость. Лес вдоль дорог незаметно редел и вскоре сменился желто-зеленой степью. Воздух стал ощутимо суше, но в остальном природа напоминала мне родные края. Поэтому я чувствовала себя почти как дома. «Судя по всему, на границе есть небольшие поселения», — сказал Демир, шурша картой, которую мы купили на одном из рынков еще в начале нашего пути по Аурамарису. «Там и остановимся. Ты как?» «Нормально». Тяжело ответила я. Тогда сейчас сделаем привал и отдохнем. А потом поедем дальше. Как скажешь. После привала я в полуобморочном состоянии и, привалившись спиной к Демиру, еле дотянула до селения, находящегося неподалеку от границы с Орамарисом. Пустынная степь выглядела совсем не так, как я себе представляла. Я думала, мы увидим бесконечные пески, лежащие волнами, как гигантское золотистое море. но реальность оказалась более прозаичной. Нет, пески мы увидели, но они оказались какого-то грязно-серого оттенка. Тут и там торчали угловатые скалы, между которыми виднелись невысокие облезлые кустарники, пучки сухих трав и изогнутые деревья, чуть выше человеческого роста. Растения выглядели чахлыми, им явно не влаги. В общем, обычная степь. Деревня, куда мы прибыли, не огораживалась крепостной стеной, только кое-где стоял забор, и то не для защиты, а как ограда для скота. Низкие деревянные домишки стояли несколько кособока, но их было мало. В основном люди жили в больших конусообразных шатрах белого и песочного цветов. Под навесами складировали разную утварь, дрова и стога сена. Центром жизни деревни был каменный колодец, рядом с которым громоздились ведра и бочки. Прямо посреди дороги отдыхали коричнево-золотистые верблюды, а около них бегали пушистые овцы и козы с витиеватыми рогами. Жители занимались своими делами. Одни обрабатывали плохую почву, другие возились с животными, третьи мастерили что-то из дерева. Маленькие дети играли с кожаным мечом, набитым перьями, или просто бегали друг за другом между шатров. Глядя на них, я вспомнила детство. Сто лет назад наши предки жили в похожем поселении, пока не построили страну с большими городами. Пройдет еще время, и здесь тоже образуются государства, и вырастут мощные крепости. «А тут очень мило», — заметила я. «Сиди, я пройдусь и узнаю, где нам можно переночевать». Демир спрыгнул на рыхлую землю и отправился гулять между шатров. Я осталась в седле, со скуки дергая ногой. Лошади тоже было скучно, поэтому она занялась поиском травы. Да только ее было не густо. Люди поглядывали в мою сторону с интересом, но никакого опасения в их лицах я не увидела. Наверное, они привыкли к чужакам, которые заезжают сюда, чтобы переночевать, а после уходят в Освояси. Я выяснил, что одна старушка готова принять нас переночевать в своем шатре. Вернувшись, сказал Демир. Ее дети сейчас путешествуют, поэтому в шатре есть свободное место для нас с тобой. Я пообещал ей неплохо заплатить. — Здесь безопасно? — решила уточнить я. — Конечно. я же говорил что в пустыне живут не только разбойники эти люди наверняка сами страдают от их произвола. хорошо я стала спускаться с лошади, но демир подхватил меня за талию и мягко опустил на землю. это вызвало у меня недоумение, но я быстро взяла себя в руки не стоило холодно заметила я я ведь уже не при смерти и сама могу слезть стоило так же холодно ответил он. Я хмыкнула прямо как он и вытащила сумку с книгами, притороченную к седлу. «Давай сюда». Демир отобрал ее, и я вскинула брови. Он ничего не стал комментировать, лишь молча повесил ремешок сумки себе на плечо. «Идем». «Хочу сначала посмотреть на верблюдов», заявила я. Возможно, я повела себя, как капризная принцесса, но уж очень хотелось на них глянуть. «Шамай». Устало протянул Демир. Но я уже понеслась в сторону развалившихся на песке животных. Один верблюд поднялся на ноги и подозрительно меня оглядел. Я протянула руку, чтобы погладить его по голове, но он как-то странно себя повел. Задрал голову и зачмокал губами. Демир быстро схватил меня за талию и оттащил назад в ту секунду, когда верблюд запустил смачный белый плевок. Он пеной прилетел нам под ноги. поэтому я сама поспешила убраться подальше. «Не трогай ты их!» – заворчал Демир. «В меня еще никогда не плевали верблюды. Хочешь вернуться и исправить это?» «Нет!» – я фыркнула и засмеялась. У Демира на лице появился намек на улыбку, и он с умным видом произнес. «Глупая принцесса!» «Сам ты глупая принцесса!» – ответила я. «Надо же, оказывается, теперь глупая принцесса мое прозвище». Но ничего, в долгу я не останусь и тоже его как-нибудь обзову. Дайте только время». Мы направились к большому шатру песочного цвета. Обстановка внутри оказалась очень милой. Невысокие кровати, подушки, обтянутые узорчатой тканью, ковры и низкие столики, за которыми сидят на коленях. нас встретила крупная сморщенная старуха с коричневой кожей она была скорее не толстой а массивной и сильной ее темные волосы были стянуты в две тугие косы с вплетенными в них бежевыми веревочками а фигура облачена в безмерное платье горчичного цвета подпоясанное кожаным поясом проходите дорогие мне не в тягость выделить для вас одну кровать радушно проговорила она я ужаснулась «Одну кровать?» «Всегда рада помочь путешественникам. Два моих сына сейчас странствуют по пограничным городам, вот я и осталась совсем одна». «И давно вы тут живете?» — сдержанно спросила я. Во голове же вертелось иное. «Что значит «одну кровать»?» «Недавно. Как мальчики возвращаются с заработков, так мы меняем место и устраиваемся где-то еще». «А вдруг ее сыновья — разбойники?» — Сами-то вы откуда? — поинтересовалась она в ответ. — Мы с женой? — заговорил Демир, и я удивленно на него посмотрела. Раньше он представлял меня сестрой. Теперь-то ясно, почему одна кровать. — Мы беженцы из Кумлара, — закончил он. — А, понимаю, я и сама беженка из Элса. Как князь ушел в мир духов, так город начали делить между собой разбойники да кумларцы. Мы с семьей бежали подальше от войны, да так и скитаемся. Элс – город, где Демир сражался с кочевниками. Многие крупные города в пустыне являются чем-то вроде небольших государств со своими правителями-князьями, но редко оказываются под контролем кочевников-разбойников. Когда князь Элса умер, не оставив наследников, город вошел в состав Кумлара, после чего пустынные кочевники несколько раз пытались его отвоевать. В последней битве, как рассказывал Демир, ему удалось окончательно освободить Элс от разбойников. «Что же это я?» — охнула старуха. «Садитесь-ка за стол, я угощу вас чаем!» Демир кивнул на стол, приглашая меня сесть первой. Я разместилась у низкого столика, сев на подушку и подобрав под себя ноги. Старуха налила из чайника горячий напиток и протянула нам пиалы. Я вдохнула ягодно-травяной аромат и сразу сделала небольшой глоток. Демир же с жадностью выпил весь чай, и я со смешком переглянулась со старухой. — Пей, девочка, тебя, наверное, с дороги мучает жажда, — сказала она. Я поднесла к губам пиалу, но тут Демир резко ударил меня по рукам, и напиток вывалился мне на подол. — Ты что? — возмутилась я, шарахнувшись в сторону. — «Совсем с ума сошел! Может, тебя тепловой удар хватил?» Дымир содрогнулся и, положив ладонь на грудь, тяжело сглотнул. «Не пей это!» — выдавил он и с опаской посмотрел на старуху. «В чем дело?» — удивилась я. «Все равно уже поздно!» — как-то зловеще произнесла она. Дымир согнулся пополам, и у него изо рта вырвался сгусток крови. Меня сковало от ужаса. В библиотеке, когда он умирал, тот точно так же выплевывал кровь. Я ощутила безысходность. В голове завертелось только одно. Ловушка, ловушка, ловушка. Желудок вдруг начал жечь, и меня бросило в жар. Я испуганно посмотрела на старуху, не веря, что она что-то подмешала в чай. Чего ради этой миловидной женщине травить ядом путешественников? «Через полминуты вас одолеют галлюцинации». — спокойно сказала она. — А потом вы уснёте на несколько дней. За это время я успею продать вас кочевникам за кругленькую сумму. — Зачем вы это делаете? — хрипло спросил Демир. — Мне нужны деньги, — просто ответила она. — Успей попрощаться с девушкой, потому что я продам вас по отдельности. Тебя отправят куда-нибудь в шахты, а её в гарем или в публичный дом. — Проклятая старуха! С трудом прошипела я, дернувшись в ее сторону. Но ноги обмякли, и я повалилась на живот, еле успев выставить руки, чтобы не удариться подбородком. От этого раненое плечо прошибло боль, а перед глазами все стало расплываться. Дурацкое тело! Почему оно такое слабое? — Из скольких путешественников ты уже обманула? — спросил Демир. — Я живу на этом свете уже долго, поэтому многих. Нужно ведь как-то зарабатывать. Демир, как ни в чем не бывало, выпрямился. Тяжело дыша, я тоже попыталась подняться, но все качалось и расплывалось, словно меня бросили в воду, и я не могла понять, где верх, а где низ. — Очень жаль, старая корга, но ты просчиталась. Демир изогнул губы в дьявольской усмешке, которая из-за крови, размазанной по губам, выглядела устрашающе. Я упала на бок, не в силах управлять ватными руками. Демир. Слабо позвала я. Он невозмутимо взял со стола металлическую ложку и повертел ее в пальцах, чем очень удивил старуху. «Почему ничего не подействовало?» Растерянно пробормотала злодейка и открыла крышку чайника, откуда наливала отравленный чай. «Меня не берут яды», — пояснил Демир, и его глаза переменили цвет. «Значит, ты многих заманила в такие ловушки и обрекла на жизнь в неволе». Тогда мне не жаль. Думаю, это заслужило свой конец. Старуха попятилась от стола, но далеко уйти не успела. Ее горло пронзила ложка, которую Демир секунду назад держал в руках. Я ощутила себя водой, растекающейся по полу. Мне никак не удавалось совладать собственными конечностями, но, по крайней мере, теперь я могла успокоиться. когда очнусь я не окажусь в публичном доме или в каком то месте похуже где со мной сделают неизвестно что шамай услышала я голос демира а потом ощутила его ладони на своем лице ничего это не смертельно я перенесу тебя на кровать хорошо ответить я не смогла, поэтому он просто поднял меня на руки и я опять поплыла как будто несомая речным течением. Ты можешь увидеть какие-то страшные вещи, но не забывай, что они не настоящие, — объяснил он, опуская меня на кровать. — На самом деле тебе ничего не угрожает. Я слышала, что сказала злая старуха, и все понимала. Однако, когда дошло до дела, это знание мне нисколько не помогло. Сначала весь мир заволокли серые краски, словно сгустились сумерки. В голове болезненно запульсировало, тело прошиб ледяной пот, а внутри, наоборот, все горело, словно я наелась острого перца. Комната раскачивалась, очертания предметов растворились в повалившем неизвестно откуда тумане. Я захлопала глазами, не понимая, как такое возможно. «Оно не настоящее», — напомнила я себе. «С этим можно было бы смириться». если бы из тумана не вышла ожившая старуха с торчащей из горла ложкой. Она окинула нас яростным взглядом, вытащила из себя ложку, вооружилась ей как ножом и решительно направилась в нашу сторону. — Демир! — воскликнула я, указывая за его спину. Он оглянулся, а потом повернул мою голову так, чтобы я смотрела только на него. — Это не по-настоящему, — мягко сказал он. — Там ничего нет. — Закрой глаза. Я послушно опустила веки. — Не по-настоящему, — повторила я, — не по-настоящему. Дымир убрал ладони с моего лица, но я крепко схватила его за руку, не желая, чтобы он меня оставлял. — Только не уходи. — Думаешь, закрыла глаза, и я исчезла? — раздался голос старухи прямо возле моего уха. Я все равно продам тебя какому-нибудь подонку, который будет каждый день издеваться над тобой и превратит твою жизнь в настоящий ад. Я повернула голову. Старуха лежала между мной и стеной шатра. Ее горчичное платье было залито текшей из шеи кровью. Я встретилась с ее злым взглядом, и она расхохоталась так громко, что раздалось эхо. «Нет!» — воскликнула я и подскочила. Не упала я на пол лишь потому, что на краю сидел Демир. «Шамай, тебе это мерещится!» — с нажимом произнес он. «Я это понимала, но что толку?» Мое сознание затуманил яд, а страх возник на уровне инстинкта. Граница между галлюцинациями и действительностью стерлась, все спуталось в клубке безумия. Сердце в груди колотилось, как бешеное. Старуха продолжала хохотать где-то рядом и сыпать новыми угрозами. «Станешь подстилкой для банды пустынных разбойников. Думаешь, ты в безопасности? А вот и нет!» Я всхлипнула и зажмурилась, ощущая, как по лицу текут слезы. «О, а может, лучше поступить с тобой по-другому?» Задумчиво протянула она. «Ты же сбежала из пещер! Думаешь, все закончилось?» «Я верну тебя обратно, и ты будешь гнить там до конца своих дней!» Она снова захохотала, довольная своей догадкой. «Только не пещеры! Только не пещеры!» Я помотала головой и стала лупить себя ладонями по ушам, чтобы не слышать этот противный голос. Мои руки кто-то перехватил, что напугало меня только сильнее, и я в слезах закричала, попытавшись отбиться. «Шамай!» Голос Демира пробился через старушечий хохот, и я вспомнила, что мой друг по-прежнему сидит рядом. «Никаких пещер. Ты их больше никогда не увидишь». Он говорил уверенно и твердо. Это немного привело меня в чувство, поэтому я перестала сопротивляться, но остановить рыдание не могла. «Он лжет!» — процедила старуха. «В конце концов он не сможет тебя защитить». Я зарыдала сильнее. Демир пробормотал что-то, а потом лег рядом со мной и стиснул в объятиях. Я уткнулась в его грудь, вцепилась в него мертвой хваткой и попыталась сосредоточиться на чем-то другом, но угрозы старухи не стихали. «Закрой глаза, расслабься», — тихо сказал Демир. «Они ничего тебе не сделают, потому что их не существует. Пусть говорят все, что хотят, их слова никогда не сбудутся». Я рядом, и никому не позволю тебе навредить. Ничего не бойся и засыпай. Я крепко зажмурилась и прислушалась к биению его сердца, которое стучало так быстро и громко, что заглушило угрозы мертвой старухи. В тон Демиру успокаивала и Юйор. Карга сдохла, а пещеры остались далеко позади. — Демир бессмертный и обязательно о тебе позаботится. — Дура, девчонка, кого ты слушаешь? — — Слушай лучше нас. Говорят тебе, ты в безопасности, а ты тут устроила. — Как у тебя получается успокаивать и отчитывать меня одновременно? — устала подумала я. — Я твоя главная галлюцинация. И наподдавала бы этой корге, если бы могла. Но мы обе не существуем в материальном мире. Да это и не важно. Важно, что ты в безопасности. — Да, — тихо согласилась я. — Я в безопасности. «Шамай». Голос Демира звучал взволнованно. Он чуть отодвинул меня, и я перекатилась на спину, словно мячик. «Твоя рана открылась. Я найду шамана, чтобы он помог тебе». «Нет, Демир». Слабо проговорила я и зашарила руками по постели, но нащупала одну пустоту. «Я сейчас вернусь», — сказал он уже издалека. «Только не уходи. Не уходи, пожалуйста». Глаза закрывались, меня окутала темнота. Я повернулась на бок, чтобы позвать Демира, но его уже не было. И тогда я провалилась в сон с чувством одиночества и отчаяния. Пробуждение оказалось очень тяжелым. Сознание по-прежнему было затуманено. Демир сидел рядом на кровати, ко мне боком, подперев голову кулаком одной руки, а другой сжимая мою ладонь. Казалось, он дремал. Я легонько потрясла его руку, чтобы привлечь его внимание. Демир резко подскочил и пододвинулся ко мне. «Ты как?» — взволнованно спросил он. «Ты не ушел», — тихо сказала я. «Куда я денусь, глупая принцесса? Я сходил за шаманом и сразу вернулся, но ты уже спала. Он зашил твою рану, так что мы задержимся тут на несколько дней, пока он не уберет нитки». Ощупав себя, я поняла, что с моим Дегелом что-то не так, и увидела незнакомое бежевое платье. «Помощница шамана тебя переодела», — поспешил объяснить Демир. «Если что, мы с шаманом в то время выходили из шатра. А еще она приготовила тебе лекарство. Он нагнулся к табуретке, которая стояла рядом с кроватью, и протянул мне пиалу с зеленоватой жидкостью. Теперь я насторожнее относилась ко всяким непонятным жидкостям. но раз ее давал Демир, можно было не беспокоиться. Он помог мне сесть, но я все еще была слаба, поэтому мне пришлось навалиться на него, чтобы не упасть обратно. Попробовав лекарство, я скривилась. Горькое. А что делать? Пахло оно тоже противно, поэтому я спросила. Что это такое? Это травы, которые тебе дал шаман из Тазгона. Помощница шамана-травница. Она проверила травы и сказала, что здесь есть те, которые помогут укрепить разум. После галлюцинации как раз это и надо. Хорошо, что ты их сохранила. Задержав дыхание, я все выпила, а потом без сил легла на подушку. «Мне так жаль, что мы столько времени потратим впустую», — проговорила я. «Сейчас важнее, чтобы ты выздоровела. Ни о чем не беспокойся». Я доставила много хлопот. «Ну, не очень». Демир мягко улыбнулся, будто эти хлопоты его совсем не беспокоили. «Спи. А если что-то будет нужно, просто скажи мне». «Угу». Биола отозвалась я и снова провалилась в сон. Прошло много дней, прежде чем шаман и травница вытащили нити из моего плеча. Все это время я почти не вставала. Меня отпаивали горьким лекарством и заботились, как об умирающей. «Ваш муж чуть все шатры не перевернул, пока искал шамана», — поделилась травница, когда мы остались наедине для переодевания после перевязки. На вид ей было лет двадцать пять. Длинные коричневые волосы волнами спускались по спине и плечам. Голову украшала повязка с орнаментами и тонкими цепочками, свисающими на лоб. Я решила, что девушка из пустыни, хотя говорила она на нашем языке. «Какой муж?» — переспросила я, туго соображая после долгого отдыха. «А у вас их несколько?» — с улыбкой ответила она. «А, муж!» — поняла я. «Нет, чтобы представить нас по-нормальному». «Только...» — задумчиво протянула она. «Он почему-то стесняется вас одевать, а ведь муж не должен...» Мы еще не провели свадебную церемонию. Как раз ехали домой, чтобы ее провести. Краснее придумала я. Я тебя убью, Демир. А, тогда понятно, — успокоилась она. У этих злодеев совсем нет совести. Кем нужно быть, чтобы напасть на мирную пару во время путешествия? И не говорите, — промямлила я в ответ. Значит, Демир рассказал о моем ранении почти правду. «Меня, кстати, зовут Бенгюль. А вас?» «Бенгюль?» — повторила я. Это имя я уже слышала, но не сразу вспомнила, где именно. «Да, мы знакомы? Вы из Алтан-Газара?» Шаман из деревни Тазгон говорил, что его дочь звали Бенгюль. Могла ли она оказаться здесь? Травница, помощница шамана, коричневые волосы, лет двадцати пяти. Она это или нет? «Я из Кумлара», — ответила девушка. Она могла и соврать. Нельзя так просто признаваться, что ты из Алтан-Газара, ведь сейчас алтан-газарцы — самый нелюбимый народ. Я решила рассказать ей о шамане из Тазгона. Наверняка ей будет приятно получить весточку из дома. А если я все же ошиблась, и это не она, значит, просто послушает бред сумасшедший. Вреда от этого не будет. Когда я сбежала от разбойников, то попала в деревню Тазгон. Там мне помогли и шаманы шаман, и его жена Наргиз. Они спрашивали, не видела ли я их дочь, травницу по имени Бенгюль, которую тоже похитили разбойники. К сожалению, я ничего про нее не знала, поэтому не могла их успокоить. Они верят, что она жива, и надеются когда-нибудь вновь увидеть. Когда я посмотрела на девушку, то увидела слезы в ее глазах. Значит, все-таки она. Меня на самом деле похитили разбойники. Они собирались перевести меня за океан и продать как рабыню каким-то иноземцам. Там было много девушек. Нас держали в деревянных клетках в пустыне, пока воины одного из городов государств не перебили весь их разбойничий клан и не освободили пленников. Все мы были из разных мест. Девушек из Алтангазара было не так много, и мы решили держаться вместе, когда выяснилось, что вернуться в Алтангазар не так просто. Каждая пошла своим путем. Кто-то остался в городах-государствах, кто-то отправился в Бейфан, а кто-то в Воромарис. Я нанялась к шаману. Мы путешествуем с ним вдоль границы и помогаем больным и раненым, которые пострадали от войны. Но я еще мечтаю вернуться домой и встретиться с родителями. Из-за всего этого я никак не могу связаться с ними, к тому же мы живем в далекой деревне. Надеюсь, когда война закончится, я вернусь домой. «Война закончится», — заверила я. «И я уверена, вскоре вы вернетесь домой. Может, вам будет легче от того, что ваши родители не забывают о вас и ждут». «Вы тоже из Алтангазара?» — спросила она. «Да», — подтвердила я. «Спасибо за эти слова. Пусть дорога до Ваха будет для вас легкой, и вы с женихом, наконец, проведете свадебную церемонию». «Спасибо». Замялась я, не понимая, при чем тут Ваха. «А про Ваха он сказал?» Бенгюль кивнула. «Не знала, что мы едем в Ваха. Это один из крупнейших городов-государств. Он находится вблизи границы Кумлара. Говорят, его князь Альтаир личность довольно занятная, и в городе часто происходят разные праздники, карнавалы и ярмарки. Что мы там забыли, пока не ясно, но побывать будет интересно». закончив с раной травница оставила меня после нее сразу зашел демир я оглядела его с ног до головы он был уже не в черном а в сером дегеля непривычное зрелище и не такое мрачное как обычно что с тобой стало спросила я в смысле стало не понял он ты почти в белом я же не всю жизнь хожу в черном несколько обиженно ответил он В пустыне будет жарко, там лучше носить светлую одежду. Я и тебе купил новые платья. А еще у меня есть одна неприятная новость. Нет, устало протянула я. Случилось что-то плохое, поэтому мы едем в Вахо. Да, у нас заканчиваются деньги. Я думала, нам дали достаточно в дорогу. Верно, но мы потеряли много вещей и оружия, поэтому пришлось покупать их заново. Вместо лошадей я купил верблюдов и заплатил за лекарства. Денег осталось мало, но это не проблема. Я заработаю их в ВАХА. Заработаешь? На арене. То есть? Сражусь с кем-нибудь, и если выиграю, то получу за это деньги. Точнее, когда я выиграю. От этой новости у меня закружилась голова, и я легла обратно на подушку. Спокойное и безопасное путешествие нам однозначно не грозило.